Глава 17. Гандерсон оперся на лапу Солидора и еще неуверенно шагая покинул зал повторного рождения. Я изменился? Спросил он в темном коридоре. Да, очень. Ответил Тиму Нили. Как? Каким образом? Ты не знаешь? Гандерсон поднял руку и пригляделся. Пять пальцев, как и раньше. Он взглянул вниз на свое обнаженное тело и тоже не заметил никаких изменений. Может быть, в этом зале ничего не произошло? Ноги, ступни, бедра, живот — все такое же, как было. «Я совсем не изменился», — сказал он. «Ты очень изменился», — ответил Сулидор. «Я вижу себя, и у меня такое же тело, как и прежде. Посмотри еще раз», — посоветовал Тиму Ниле. В коридоре Гандерсон бросил взгляд на свое туманное отражение в гладкой поверхности стены, освещенной сиянием грибообразных существ, и в ужасе отшатнулся. Да, он изменился. В своем возрождении он произошел курца. То, что смотрело на него со стены, мало походило на человека. Ганнерсен видел лицо, напоминавшее маску, с прикрытыми тяжелыми веками глазами, с расплющенным носом, с жаберными мешками, опускавшимися на плечи, с уставчатыми руками, с рецепторами на груди, с хватательными органами на боках, с чешучатой кожей и со светящимися органами на щеках. Он снова посмотрел вниз на себя и не увидел ничего подобного, что было иллюзией. Он поспешил к дневному свету. «Я изменился или не изменился?» — спросил он Солидора. «Ты изменился». «Где эти изменения?» «Изменения внутри», — сказал бывший Слингахар. «А отражение? отражение иногда лгут. Посмотри на себя моими глазами, и ты увидишь, каким ты стал». Гандерсон снова коснулся души Солидора и увидел себя. Это было его прежнее тело, но вдруг что-то сместилось, И перед его взором возникло существо с рецепторами и жабрами, а потом он вновь стал самим собой. «Ты доволен?» – спросил Тимуниля. «Да», – ответил Гандерсон. Он медленно подошел к краю поляны, лежавшей у входа в пещеру. С тех пор, как он вошел туда, время года сменилось. Наступила суровая зима, и над долиной стояла густая пелена тумана. В ее разрывах он видел большие горы снега и льда. Он чувствовал вокруг присутствие Нилдоров и Сулидоров, хотя видел только Тимунили. Он знал, что душа старого Насинисула находится в пещере и проходит последние стадии повторного рождения. Он ощущал душу Валхимиора, который был далеко на юге. Он слегка коснулся души страдающего курца. Внезапно он с изумлением обнаружил, что души других землян, свободные, как и его собственная, открытые для него, витают неподалеку. «Кто вы?» – спросил он. «А они ответили». «Ты не первый среди нас, кто прошел повторное рождение невредимым». «Да», — вспомнил он. Калин говорил, что были и другие, некоторые превратились в чудовищ, а других просто больше не слышали. «Где вы?» — спросил он. Они ответили, но он не понял, поскольку они сказали, что покинули свои тела. «Я тоже покинул свое тело», — спросил он. Они ответили, что нет, что он все еще в собственном теле, поскольку именно это он выбрал, а они выбрали иное. Потом они исчезли. Ты ощущаешь в себе перемены? спросил Тиму Нили. Да, ощущаю, ответил он. Теперь ты обрел покой. К своему радостному изумлению он понял, что это именно так. Страхи, конфликты, проблемы куда-то улетучились. Исчезло чувство вины. Его покинула грусть, ушло одиночество. Ты знаешь, кем я был? спросил Тиму Нили, когда я был с Рингахаром. Обрати свою душу ко мне. Гандерсон открыл свою душу и вскоре сказал. Ты был одним из тех семи нилдоров, которым я не позволил отправиться к месту повторного рождения много лет назад. Да. Однако ты нес меня на спине до самой страны туманов. Снова пришло мое время, и я был счастлив. Сказал Тиму Нили, Я простил тебя. Помнишь, когда мы входили в страну туманов, на границе появился сулидор Он был зол на тебя. Помню, сказал Гандерсон. Он тоже один из тех семи. Это тот, которого ты прижег пламенем. Его повторное рождение наконец состоялось, но он все еще тебя ненавидел. Теперь уже нет. Завтра, когда ты будешь готов, обратись к нему, и он тебя простит. Ты сделаешь это? Сделаю, пообещал Гандерсон. Но он на самом деле меня простит. Ты вновь родился. Почему бы ему тебя не простить? Объяснил Солидор. Куда ты теперь пойдешь? Спросил он. На юг. Помогать моим собратьям. Сначала помочь Курцу пройти новое повторное рождение. Потом другим тем, кто захочет открыть свою душу. «Я могу сопровождать тебя?» «Ты знаешь ответ». Где-то далеко-далеко темная душа курца пошевелилась и начала пульсировать. «Подожди», — сказал ей Гандерсон. «Подожди, скоро ты перестанешь страдать». Порыв холодного ветра ударил в склон горы. Снежные хлопья закружились перед лицом Гандерсона. Он улыбнулся. Никогда до сих пор он не чувствовал себя столь свободным, столь легким, столь молодым. В душе его... Возникало видение преображенного человечества. «Я посланник», — подумал он. «Я мост, по которому они пройдут. Я воскресенье и жизнь. Я света шмира. Те, кто пойдет за мной, не будут блуждать в темноте, но будут владеть светом жизни». Наю вам новую заповедь. Любите друг друга». «Мы можем уже идти», — обратился он к Тиму Ниля. «Я готов, если и ты готов. Так идем». «Идем», — сказал Солидор. И они начали вместе спускаться, popraduvajemo vjetrami sklonu gary.